Глава двадцать девятая. Лин. Поднимаю ручку смесителя душа вверх, почти до упора, пока вода не становится обжигающе горячей, и кожа сразу розовеет. Жаль, что нельзя все смыть горячей водой, все ужасное, что я сделала, всех людей, которых подвела. Хочу начать сначала. Стать другим человеком. Провожу рукой по двери душевой кабины, оставляя пальцами извилистые следы и закрываю глаза. «Я просто хотела дружить. Неужели я многом прошу?» Телефон говорит, что Беккет прочла мой ответ, но никак на него не среагировала. И она больше никогда мне не напишет. «Ведь не напишет?» «Я так отчаянно хотела стать ее подругой!» И вот теперь потеряла навсегда. Я... Стоп. Что это за звук? Дверной звонок? Замираю, вцепившись в волосы. Нет, показалось. Ко мне, кроме Кая, никто не приходит. А у него сегодня вечером встреча с приятелем. Берусь за ручку смесителя и поднимаю ее до упора. Беккет. Слушаю стихающие трели звонка, а сама грызу ноготь большого пальца. Солнце уже зашло, и холод пробирает до костей. На звонок никто не отвечает. Снова тянусь к домофону, но тут дверь открывается, и я вынуждена попятиться назад. Появляется молодой, разовощекий мужчина лет двадцати пяти и удивленно мне улыбается. «Могу вам чем-то помочь?» Провожу рукой по волосам. «Даже не знаю. Я приятельница, Лин, вашей соседке сверху. Вы же ее знаете. И вот, похоже, ее нет дома». Мужчина добродушно смеется. «Лин в душе. Я слышу через потолок». Он показывает внутрь коридора. «А вы поднимитесь. Почему нет? Она дверь обычно не запирает». «Какая доверчивость!» — думаю я, проскальзывая мимо соседа Лин и улыбаясь ему в ответ. «На моем месте мог оказаться кто угодно!» И благодарю, когда он уже идет по садовой дорожке. «Спасибо!» — мужчина машет рукой. «Передайте привет от Пита снизу!» Поднявшись, нерешительно стучу в дверь квартиры Лин. Никто не отвечает. Поворачиваю ручку, И дверь открывается, впуская меня в уютное Шкалин. Оглядываю комнату, чувствую себя, если не злоумышленницей какой-то, то уж точно незваной гостьей. Как лондонец, я никогда к такому не привыкну. Вспоминаются слова баронессы: "Уверена, вы не раз слышали о том, что в маленьких городках люди не запирают входные двери?" Казалось бы клише, Но здесь, в Хэви-Порте, это действительно так. Или было так до недавнего времени. Из-за приоткрытой двери в ванную комнату слышен шум воды в душевой кабинке. В щели просачивается пар. «Лин?» Через секунду шум воды стихает. «Кто там?» «Лин?» «Это... это Беккет?» Короткая пауза и голос Лин повышается на октаву. бекет О, Господи! Вау! Подожди! Я тут вся мокрая! Сейчас выйду! Ты только подожди!» «Все норм!» — громко отвечаю я, а сама улыбаюсь. «Не суетись! Прими душ! Я никуда не денусь!» Слышен скрип босых ног по акрилу. «Хорошо! Хорошо! Спасибо, что заскочила! Я быстро!» «Я быстро!» Переминаясь с ноги на ногу, мысленно произношу небольшую речь, которую готовила в течение всего дня. До этого момента из нас двоих именно у Лин были проблемы с формулированием мыслей. Теперь настала моя очередь запинаться и подыскивать верные слова. Приятного мало, даже чувствую, как плечи напрягаются. Подхожу к книжной полке Лин, провожу пальцем по корешкам И кричу, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. «Пит снизу передает тебе привет!» Слышу сквозь громкий плеск. «О! О! Пит! Хорошо, спасибо!» «Вроде славный парень». «Да, он славный!» — возбужденно пищит Лин. «Работает в детском зоопарке». Слышу, как она там плещется, а сама оцениваю взглядом, Скромный ассортимент романов на ее книжной полке. «Робинзон Крузо», «Хорошо быть тихоней», «Элеонор Олефант в полном порядке». Все книги об одиночестве. «Я уже почти все!» — кричит из ванной Лин. А я останавливаюсь на красном корешке довольно толстой книги. Причем этот рифленый корешок почему-то кажется мне знакомым. Такое ощущение, что я уже читала именно эту книгу, а потом понимаю, что это вовсе не книга, а толстая тетрадь, чей-то дневник. Апрель 2000 года. «Мама!» — слышу приближающиеся к моей комнате энергичные шаги. Лин, округлив глаза, с тревогой смотрит мимо меня, в сторону лестничной площадки. «Не надо так кричать, Беккет!» Говорит мама, появляясь на пороге и подрагивающими пальцами убирает прядь волос за ухо. «Чего ты хочешь?» «Не могу нигде найти свой дневник!» Мама цокает языком. «Ты переезжаешь в новую школу и знаешь об этом не первую неделю, так что могла бы серьезнее относиться к сборам своих вещей. Я серьезно отношусь к сборам». Сжав кулаки, отвечаю я. «И дневник всегда хранила в одном месте, а теперь его там нет. Так что, получается, его кто-то украл». «Не говори глупости. Кому ради всего святого мог понадобиться твой дневник?» Ответа на этот вопрос у меня нет, и поэтому я злюсь еще больше. Мама показывает на Лин. «Почему бы тебе не попросить подружку?» «Помочь с поисками твоего бесценного дневника!» Я поворачиваюсь к Линн и, сдвинув брови, недовольно констатирую. «Просила уже, но она чего-то не очень старается!» лин надувает губы. «Перестань! Я старалась, просто его тут нет, и все!» «Даю две минуты!» — говорит мама, выходя из моей комнаты и, громко топая, спускается по лестнице. Я смотрю на лин Потом обвожу взглядом комнату, и у меня такое ощущение, будто весь дом качается и скрипит на ветру. «Мне так грустно, что ты уезжаешь», — говорит лин и прикусывает нижнюю губу. «А мне нет», — сквозь зубы отвечаю я. «Этот дом, он плохой, и город этот тоже плохой, так что и черт с ними». лин тяжело сглатывает. «Но ты ведь еще приедешь! Приедешь, чтобы со мной повидаться!» Я отрицательно мотаю головой. «Никогда больше сюда не вернусь! Когда вырасту, поеду в Лондон и стану писательницей! И мне все равно, если больше никогда не увижу родителей!» у лин начинают подрагивать губы. «А как же я? Ты тоже, когда подрастешь, сможешь переехать в Лондон!» Небрежно поведя плечами, отвечаю я. «Мы можем жить вместе в большом доме, безо всяких там родителей и безо всяких мальчишек». По щеке Лин скатывается слеза, но она пытается улыбнуться. «И... и мы будем вести дневники, никому их не покажем. Только я тебе мой, а ты мне свой. И каждый вечер ты сможешь писать в моем, а я в твоем» я киваю и протягиваю лин руку обмениваемся рукопожатием тут на пороге снова появляется мама она тычет пальцем в наручные часы и говорит у тебя одна минута отец ждет снаружи и машину уже завел смотрит на лин дорогая тебе пора бекет уезжает а мой дневник спрашиваю я о бекет «Хватит уже о нем!» Мама берет меня за руку. «Идем. Нечего здесь рассиживаться». Я выдергиваю руку и самостоятельно спускаюсь по лестнице, оставив маму и Лин позади. «Если тебе так нужен дневник», — говорит мама, спускаясь следом за мной, «заведи себе еще один, и хватит уже об этом». Беру толстую тетрадь с книжной полки Лин, и взвешиваю ее на руке. Тяжелая. «Дневник Беккет Дианы Райан. Восемь-девять лет. Секретно. Не смотреть». Журчание воды в ванной комнате стихает и превращается в мелкую дробь у меня в голове. «Я не теряла свой дневник». Его украла Лин. Давлюсь смехом. Следует ли из-за этого злиться? Да, думаю, его кража была по отношению ко мне предательством. Но это предательство, по сути, мелочь. Ведь калептомания — обычное дело для ее семьи. Провожу большим пальцем по твердой рифленой обложке дневника. Да, это многое объясняет. Странное поведение Лин в эти последние две недели, как будто ей было что от меня скрывать. И то ощущение, когда я, стоя на краю обрыва, развеивала пепел родителей. Тогда мне показалось, что у нее есть какой-то секрет, какая-то тайна, которой она хочет со мной поделиться. Насколько я знаю Лин, а мне кажется, что я начинаю ее понимать, Она с тех пор, как я приехала в Хэвипорт, терзалась из-за того, что сделала. Возможно, она не могла избавиться от чувства вины с того самого дня, как украла мой дневник. Мы в прошлую пятницу сидели у нее в комнате, и я тогда еще удивлялась, мол, как странно, что не вела в детстве дневник. А мой дневник, пока я задавалась этим вопросом, был здесь, в этой самой комнате. Уверена, она из-за этого ночами ворочалась, все не могла заснуть, гадала, как мне в этом признаться, накручивала себя и, если по-взрослому, делала из мухи слона. Неудивительно, что она держалась со мной как-то странно. «Похитительница дневника!» С улыбкой бормочу я себе под нос, листая свои детские записи. «Смешная ты!» Останавливаюсь на датированной четвергом какого-то октября дате, и у меня перехватывает дыхание. Верхняя половина страницы — это писала я. Почерк, как у любого девятилетнего ребенка, корявый, но уверенный. Надеюсь, сегодня смогу хорошо поспать. Очень устала. Ночью случается всякое плохое. Стараюсь не пугаться. Но она очень пугает. Она хочет все время быть тут, рядом со мной. Надеюсь, смогу сегодня хорошо поспать. Я помню, каково это было. Помню, как не могла заснуть. Но сейчас дыхание у меня перехватывает не от этих воспоминаний. Есть здесь что-то лишнее. Под моей записью вторая, написанная и нарисованная явно не мной. Детские каракули, яркие красные чернила. Сердце подскакивает к горлу. Это всегда здесь было? Откуда это вообще взялось? Примитивный рисунок. Девочка. Ручки, ножки, палочки. Голова, кружок, понятно, что я. Лежит на кровати, и глаза у нее две короткие горизонтальные черточки. Над головой взлетают три «З». Вторая девочка с такими же ручками и ножками лежит на полу у меня под кроватью. Но у этой глаза не черточки, а крестики. И внизу страницы всего пять слов. «Сегодня ночь у нее под кроватью». Переворачиваю дрожащими пальцами страницу и вижу почти такую же запись о следующей ночи. Сначала мои сделанные черными чернилами размышления перед сном, а под ними несколько слов красными чернилами и очередной примитивный рисунок. Девочка с глазами-крестиками сидит в шкафу, а я сплю под одеялом. «Сегодня ночь в шкафу». И так страница за страницей. «Сегодня я в ее платье». Теперь знаю, какая у нее кожа. Сегодня всю ночь стою рядом и смотрю, как она спит. Сегодня ночь в одной кровати. У меня от такого волосы на голове шевелятся. Когда меня отослали в школу-интернат, все мои ночные кошмары резко прекратились. Тогда я, вероятно, решила что это потому, что, наконец, избавилась от постоянного присутствия отца в моей жизни и вообще освободилась от хауса с его тенями по углам и скрипучими половицами. В общем, больше я ее не видела, эту мою внушающую ужас, воображаемую подружку, которая была моей точной копией, а вскоре и думать о ней забыла». Она ускользнула из моего сознания, как угорь исчезает под камнем на дне реки. Но есть причина, почему воображаемая подруга исчезла именно в тот день, когда я уехала из Хавипорта. И причина эта уже не одну неделю была прямо передо мной, как на ладони. Та жуткая девочка не была порождением моих детских фантазий. Это была Лин.